Петелина увидела дежурного, который едва сдерживал молодую женщину. «Елена Павловна, к вам свидетель по важному делу. Требует срочной встречи», — оправдывался дежурный. Следователь кивнула, и дежурный впустил взволнованную девушку. «К какому еще делу?» — спросила Елена, присматриваясь к посетительнице. «Я Сергеенко, Маргарита Сергеенко, по делу Самсонова», — торопливо пояснила гостья. «Помните?» и на ее узнала. Светловолосая девушка с зализанной прической в узких очках, обтягивающей юбке, приталином жакете и белой блузке со скромно расстегнутой на шее пуговкой напоминала исполнительную секретаршу. Она и была ассистенткой бизнесмена в момент их знакомства, а еще ключевым свидетелем в деле об убийстве, успешно расследованном деле, по которому уже вынесен приговор. «Присаживайтесь, Сергеенко».